607 декабря 9. -е. Не так действуйте, как хочется, но получу. Действовать получу, значит, действовать в полном созвучии с сознанием учителя. Трудно отличить свою волю от воли учителя, ибо сознание есть сфера проявления обоих. Так идёт непрестанная борьба внутри человека между волей высшего я и волей низшей. Когда низшее пересиливает, становится дом разрушенным в себе, так как тогда земные притяжения начинают действовать особенно ярко. Конечно, голоса оболочек звучат постоянно и тянут человека в свои сферы, но когда высшее перетягивает, сохраняется тогда поступательное движение. В этом всё дело: двигаться несмотря ни на что, двигаться вперёд, но не назад. Луч помогает сохранить это восходящее продвижение духа, но при условии, если действуете по лучу. В случае неуверенности близость надо усилить, углубив осознание нужного присутствия и держаться неотрывно. Правильное решение придет. Не следует мир нереального, мир Майи делать слишком реальным. Всё это пройдёт, что ныне беспокоит, волнует и терзает, и люди, и дела, и условия, а останется лишь то, что связано в духе с миром учителя. К нему и приложим сердце своё устремлённое